Глава седьмая. «Искорка, валим!» — шикнул я, выпуская в монстра пояс Ориона и отступая к норе. «Взрывать — это, конечно, хорошее дело, но вся взрывалка у меня там осталась». Мертвая голова, или даже ее старший товарищ, рывком нырнула ко мне. «А я от нее!» Швырнул пирамидку в жуткую морду и, вскочив на айсборд, дал дёру. «Еще и хомяка подхватил, чтобы не допустить ненужного сейчас геройства». Все восемь пирамидок рванули практически одновременно и сразу же потонули в диком рёве, разнесшемся над холмами. Остатки тумана развеяло, сверхушек гор посыпались мелкие камушки, а визор брызнуло снегом и ледяной крошкой. Я отмахнулся, не снижая скорости, и вильнул за очередную каменную глыбу. Искоса глянул назад, пытаясь понять, несётся ли за мной монстр. Земля не дрожала, не было слышно ни топота, ни цокота. Фиг знает, что у него там, лапы или копыта. Я не разглядел. И чуть не налетел на торчащий из земли осколок, обнаружив, что позади никого нет. Я сбавил скорость, стал озираться по сторонам и лишь каким-то чудом среагировал на тень, выросшую меня за спиной в тот момент, как только я повернулся в другую сторону. Я так сильно дернулась в борт, придав ему ускорение собственным рывком, что мне показалось, будто я уже лечу, а он остался на месте. Непонятная пробуксовка, а потом легкий удар по пяткам, когда доска, пусть с задержкой, но все-таки поняла, чего от нее хотят. Как будто пружина распрямилась, меня выбросило вверх по склону с такой силой, что я, как на трамплине, полетел еще метров десять. Можно было еще и трюки показывать. Но за трюки у нас сейчас отвечает мертвая голова. Бледная тень, на которую я среагировал, на счет раз обрела густоту и плотность, а на счет два у меня за спиной пронеслась пасть монстра. Неожиданно гибкая и вертлявая тварь. Либо он и тело может менять, вытягиваясь в толстого змея в духе китайских драконов, либо это он такой щучкой нырнул. На счет три. Туша, щелкнув зубами, затмила собой небо, а на счет четыре исчезла в новом телепорте. «Капец!» Он крутил пространством так, словно у него здесь повсюду входы и выходы, между которыми можно спокойно скакать. Хвост с задними лапами я так и не увидел. Туша еще полностью не выскочила из телепортационной форточки, а морда уже скрылась в новой. Я к этому времени выжил из доски «Максимум» и понесся вилять и запутывать монстра. Глаз у него я не увидел, а значит, ориентировался он как-то иначе. Возможно, такая же система эхолота, как у птиц-разведчиков. Система попискивала с равными промежутками, предупреждая, что меня пытаются сканировать. Выпустив двойников, я отправил их в разные стороны. И либо это сработало, либо я случайно подставил иллюзию. Но следующее появление мертвой головы произошло как раз на пути иллюзии. Точнее, двойник оказался на пути монстра и растворился в его пасте с яркой вспышкой. Еще и мне прилетело чем-то похожим на ментальный удар. Что-то новенькое. Будто энергия, потраченная на создание иллюзии, еще тянулась от меня тонкой резиночкой. И вот этой резиночкой, да с мне и прилетела, подстегнув к еще большему ускорению. В зоне от тумана стало попроще. Эффект одышки, которым синхронизация маскировала повышенный расход энергии, прекратился. Я смог распределить больше энергии на айсборд и, выбравшись на свободное пространство, полетел по прямой. Мертвая голова металась сзади, отвлекаясь на моих двойников. Уже седьмой или восьмой ушел в энергетическое небытие, отозвавшись в моей голове ментальной затрещиной. Но я не экономил. Как только навык откатывался, штамповал из одного за другим. Периодически выпускал пояс Ориона, маскируя взрыватели под иллюзией. Дважды монстр их проглотил. Надеюсь, он при этом получил свою порцию повреждений внутренних органов. Снаружи-то сильных проблем я не заметил. В лучшем случае монстр слегка снизил скорость. Я не сразу поручил Искорке замерять интервалы и расстояние между телепортами, но последние данные подтвердили — противник замедлился. Я и сам начал сдавать, заряд опустился в оранжевую зону. Поэтому, как только нырнул в суженую нору, пока без решетки, я первым делом бросился к запасному пауэрбанку. И только потом, затащив плазменную пушку наверх, приник к окошку элиминатору Остался за защитным барьером, выставив только ствол плазмогана, проверил систему и собрался ждать. И секунды не прошло, как в зоне видимости появилась мертвая голова. Как назло, вполне живая. Система тут же ее оцифровала, обрисовала контур на экране и, по мере того, как искорка скидывала данные, стала добавлять анализ отдельных частей тела монстра. Контур брони практически весь был черным, это значит, что шанс на пробитие наименьший. Даже те красные отверстия, что могли быть глазами, сейчас ушли в абсолютную черноту. Морганула, так морганула, прошептал я, хоть за что-нибудь бы зацепиться. Пасть прикрыта. Несмотря на торчащий подбородок, нижняя челюсть короче. Зубы не сомкнулись, а сформировали двойной ряд без малейшего просвета. Искорка нашла слабую зону, подсветив небольшую трещину в боковом верхнем клыке, оставленную моей пирамидкой. Я в очередной раз не смог разглядеть. Лапы там были, хвост или пропеллер, блин, как у Карлсона, потому что монстр присел на задницу и стал крутить головой, рассылая во все стороны сканирующие сигналы. Поймал искорку, кружившую на безопасном, как нам казалось, расстоянии, Задрал морду и заревел, кастрированно высоким голосом. Мощно и будто бы призывно. Дрона смело звуковой волной и прокрутило в воздухе, отбросив на несколько метров. И вроде все ничего, но крик подхватил эхо, а потом он еще и раздвоился, прилетев с туманной стороны. Я сам не видел, но на карте к мёртвой голове спешила подмога. Те самые гибриды-разведчики. «Я к тебе!» Пискнула искорка, и как только выровнялась, пуля залетела в ногу, проскочив через барьер. «В следующий раз проверяй, нет ли за тобой хвоста», — усмехнулся я. Монстр повернул голову вслед за дроном и телепортировался всего в ста метрах от нашей норы. Искорка то ли устыдилась, то ли не поняла, при чем тут хвост. В любом случае, она молча скрылась в гребне и тут же запустила процесс расчета возможного урона в зависимости от точки попадания. Монстр наклонил голову, как собака, которая прислушивается. Все-таки барьер вручал. Движение искорки враг проследить не смог, только общее направление. Скорее всего, повсюду разлетелись сигналы его сканера, но из-за барьера я сам их не ощущал. Весь холм с аномалией для него сейчас должен быть сплошным белым пятном. Я обычно с таких мест и начинаю поиски. Он, как оказалось, тоже. Только сперва дождался своих летунов. Сразу четыре чёрных комка появились в поле зрения. Их крики и визги были похожи на осмысленный разговор. Летуны разлетелись, облетели наш холм. Я даже разглядеть одного смог. Он был совсем как ворона, которая не хочет, чтобы её узнали. Силуэт размазан, перья будто цифровые, распадаются на мерцающие пиксели с тёмным шлейфом по краям. На месте клюва что-то блеснуло, будто кромка лезвия на черном ноже. Я прижался к стене. Показалось, что птица вот-вот влетит прямо в наше окно. Но за пару метров до барьера она растворилась в воздухе, совершив прыжок через пространство. — Ну ладно, пробуем. Я перекатился обратно к плазменной пушке, вывел перед глазами систему наведения. Искорка как раз закончила свои подсчеты, куда надо бить. Чуть ли не стрелочка замигала. Плечо, точнее, лопатка, крайняя из трех. На выпирающем бугре периодически вспыхивали красные отблески. Бронированная шкура при этом моргала, то стягивалась, то разглаживалась, пребывая в постоянном движении. Монстр, как по заказу, чуть пригнул к земле морду и двинулся к нам. Осторожно, будто не видит, а прощупывает перед собой пространство, чтобы не натолкнуться ни на что. До встречи у порога 50 метров. Убедившись, что я согласился с ее целью, Искорка включила озвучку, отсчитывая периоды моргания. «Почти как азбука Морзе. Длинный писк, пока броня сомкнута. Короткий, когда открыта, И переход в истерику, когда вот-вот закроется». Мертвая голова приближалась, но я не стрелял. В кресле так вообще расслабился, даже закурить захотелось. Краем глаза наблюдал за тем, как меняется шанс на критическое попадание. «Начиналось все совсем плохо. Пять процентов». Искорка решила перебдеть, оценивая скорость реакции мертвой головы и ее возможности играть с пространством. До цели осталось пятьдесят метров, а шанс вырос всего на десять процентов. Сорок метров. еще плюс пять процентов. Но потом почему-то два процента откатились. Капец. Такими темпами я сначала за нос его потрогаю, а потом уже выстрелить смогу. Тридцать метров, сразу минус семь процентов, но я даже матеркнуться не успел, как все скакнуло вверх, аж до тридцати пяти процентов. Еще и перед окном мелькнул очередной летучий гибрид, видимо, он и занижал нам шансы. Двадцать метров, шестьдесят три процента, и дурацкое чувство, вроде можно стрелять, а можно еще подпустить. Я выдохнул, встряхнул руки, хрустнул шеей. При этом пальцы Ориджи намертво вцепились в пушку. «Пятнадцать метров. Восемьдесят процентов». Дольше тянуть было нельзя. Появится риск зацепить собственную систему. Зубастая морда банально перекроет угол стрельбы. А еще следовало дождаться короткого пика. «Теперь я уже и в кресле вцепился в подлокотники». И что-то даже жалобно хрустнуло в тот момент, когда длинный писк наконец сменился коротким. Будто на какой-нибудь телепередаче, где нужно быстрее всех надавить на кнопку, чтобы получить право первого ответа, я отдал команду на выстрел. Плазменная пушка загудела, внутри что-то щелкнуло, и облако плазмы разорвалось на спине у мертвой головы. Я даже рассмотреть ничего не успел. Весь визор, замигавший от перегрузки, залило ярко-зеленым огнем. На шкуре монстра, словно нарыв, взбух и лопнул, выпуская языки пламени и заплетая их в узел. Монстра шатнуло, будто ему в плечо таран метрового диаметра врезался. Черная морда, закрывающая весь обзор, резко дернулась, развернулась. И с темной левой стороны, в противовес засвеченной правой, что-то вдруг вплотную приблизилось к моим датчикам. А потом с диким грохотом врезалось в каменный холм. Я успел пригнуться, ожидая, что сейчас меня завалит камнями, но вместо этого все залило светом. Мимо визора пролетело несколько снежинок. Оглядевшись, я чуть высунулся, буквально по краю визора, и присвистнул. Холма больше не было. Остался пенек со срезанной верхушкой. Идеально ровная линия. Чертов хирургический срез, в который можно разглядеть каждую перерубленную прожилку в камне. Верхушки окна тоже не было, как и прочного энергетического барьера. Смятый, будто размазанный в воздухе, верхний край таял на глазах. А за всем этим бесновался монстр. Сжимался, оттягивая раненое плечо, а другой лапой, больше похожей на десятиметровый заточенный столб, бочком подтягивал себя к остаткам норы. «А ты из обидчивых, да?» Уточнил я непроизвольно и явно запоздало потрогал шлем, проверяя, на месте ли гребень. Поднял плазменную пушку и, не дожидаясь подсказок системы, выстрелил монстру в плечо. Прямо в рану, которая уже начала затягиваться. В этот раз мертвая голова среагировала раньше, попыталась извернуться, добавив скорости от замаха здоровой лапой. Тем самым столбом, который моментально вытянулся в толстую плеть и со свистом наотмашь хлестнул, целясь меня. Капец. Своим взрывом я ему будто только скорости добавил. Только успел, что откинуться назад и свалиться с верхнего этажа, как надо мной снова стало светло. Небо, сука, красивое. Пол жесткий, еще и хомяка придавил немного. Обменялись, блин, ударами. Мертвой голове тоже досталось. Макушка скрылась из вида. Видать, метров на десять его откинуло. Ждать, что он вернется, я не стал. Заметил над головой летунов-гибридов и, не дожидаясь, пока они мной займутся, подхватил баул с ледяными минами. Телепортировался наружу. Срисовал позицию раненого монстра. Он отвернулся, пряча рану, и заревел, чередуя явное бешенство и команды своим летунам, размахивая здоровой лапой перед собой. Система сразу же засекла попытку просканировать меня, в ответ на которую я выпустил своих двойников. Еще раз телепортировался, будто в наперстке играю, и широким фронтом из трех человек ломанулся вперед. Потерял одного двойника, его развеяло в энергетическую пыль, и переместился сразу на спину к мертвой голове, куда-то в область здорового плеча. Влетел в складки бугристой шкуры, оставил подарок в виде мины и рванул вперед. В голове промелькнула ассоциация про слона и моську. Но я ее тут же отмел, ибо до моськи мне далеко. Скорее, блоха. Телепорт. Рывок. Телепорт. Рывок. Трижды увернулся от лапы хлыста. Разок застрял в складках, чуть не переломав себе ноги. И трижды побил собственный рекорд дальности и скорости телепортации. И все время, пока скакал и уворачивался, я умудрялся строчить иглой, ковыряя рану монстра. Какого-либо значимого урона не наносил, но и затягиваться не давал. Я потратил всю взрывчатку, заложив заряды квадратно-гнездовым методом по всей спине монстра. Последняя партия из тройной связки мин полетела в рану. Свалить бы поскорее, но измученный Ориджинал еще один телепорт не потянул. Рядом с монстром не просто вернулись все ограничения тумана, они как минимум удвоились. В бой вступил хомяк. Выснулся из норы, из двух стволов, начал лупить по монстру, стараясь отвлечь его на себя. Вроде удалось. Скатившись по спине, я успел кое-как увернуться от лапы, грохнуться на лед, отбить Ориджу стальной зад и при этом чудом остаться практически невредимым. Встал и побежал куда подальше. «Бей или беги, это сейчас прямо про меня». Как только я выбрался из тени мертвой головы, активировал всю заложенную взрывчатку. Обернулся, потому что не мог такое пропустить. Почему-то не рвануло сразу, а скорее по цепочке с задержкой в полсекунды. Я потом понял, что это искорка подшаманила. Я мино закладывал, когда складки шкуры были открыты, а подрыв пошел, когда монстр зажмурил все свои уязвимые места. Три десятка взрывов канонады прогремели по мерзлоте. Рев монстра смешался с грохотом и на высокой ноте оборвался, когда сработала последняя тройная связка. Я еще и флоберг достал, отстрелялся зажигательными, а потом и пояс Ориона отправил. Плюс хомяк так и продолжал палить без остановки. Система даже растерялась в попытках оценить, что сейчас происходит. Черная туша еще вроде бы не рухнула, но ни одного живого места я на ней не видел». Какая-то мозаика из-под из сожженного мяса после термобарических зарядов. Даже не так. Просто какая-то мешанина из болтающихся отростков. Видать, он не только лапы мог удлинять. Я не знаю, какой именно взрыв оказался смертельным. Может, он вообще, как босс в компьютерной игре, после каждого подрыва терял полоску здоровья. Неважно. Важно, что оно закончилось. Мертвая голова, покачиваясь, ткнулась пастью в лед и рухнула на раскуроженное плечо. В воздух взметнулся снег и сразу испарился, попав на обожженные участки туши. А в ответ от монстра в мою сторону полетел энергетический заряд. Я даже зажмурился на секундочку, предвкушая, сколько опыта сейчас получу. Но вместо системного сообщения раздался истошный алярм искорки. «Алекс, воздух!» Я уже самых каким-то шестым чувством распознал. Несколько размытых черных точек молча неслись на меня. Хомяк сделал пару-тройку одиночных выстрелов, а в моей руке появился крафт-компакт. Начал вертеться на месте, целиться и стрелять. Но реакция у гибридов-летунов оказалась на порядок лучше, чем у громадины. Казалось, что вот-вот сейчас черную птицу разнесет в клочья как вдруг сгусток растворялся в небе и появлялся совсем с другой стороны. Даже расчеты системы не помогали. Я попытался дважды выстрелить на опережение, предугадывая, откуда вылетит птичка. Один раз попал, подбив крыло, но потом плюнул и сменил крафт-компакт на меч. Гибриды шли на таран. На перерез первому бросилась искорка, вспыхнув энергетическим разрядом в момент столкновения. «От второго я кое-как увернулся, пропустил мимо себя и в последний момент, когда сгусток уже пытался исчезнуть, поделил его пополам. Обернулся проверить, как там мой дрон, и в этот момент меня что-то ударило в спину. Толкнуло или клюнуло, не знаю, боли не было, а только легкое недоумение. Особенно, когда из груди появился черный клюв с неожиданно яркой полоской скайкрафтовой кромки». Я как-то даже кашлянул, дотронувшись до груди. Все плыло перед глазами, окрасив экран темно-красными пикселями. Внимание! Получен критический урон, несовместимый с работой центральных модулей Ориджинала. Пассивный навык Escape активирован. Точки привязки отсутствуют. Поиск точки перемещения завершен. До переноса 3, 2, 1.